Глава двадцать первая. «Мадам? м «М-м-м...» Вздрогнув, я открываю глаза. Я задремала в неудобном кресле в приёмном покое, и у меня затекла спина. Медсестра с улыбкой сообщает. «Ваша подруга только что пришла в себя, и мы перевели её в палату психиатрического отделения на второй этаж. Можете её навестить, если хотите». «Который час?» Спрашиваю я, еле ворочая языком. «Четыре часа дня. С вами всё хорошо?» Я неудержимо зеваю. «Да, спасибо, что сообщили. Пойдёмте, я вас провожу. Но сначала зайдём в отделение скорой помощи, я верну вам вещи вашей подруги. Её одежду», — добавляет она в виде моё замешательства. «Хорошо». Я растерянно оглядываюсь. Люди, приехавшие раньше нас, всё ещё здесь. Этот приёмный покой действительно настоящее преддверие ада. Люди проводят здесь долгие часы в тоске и страхе перед неизвестностью, без еды и в твёрдом, как доска, кресле. Медсестра ведёт меня через главный вход, забирает мешок, похожий на мусорный с вещами фран, а потом мы долго идём длинными коридорами. Сердце у меня сильно колотится. Даже не знаю, что я скажу Фран, потому что хоть я и сержусь на неё за то, что она меня так напугала, ещё больше я сержусь на себя, потому что не заметила, как ей плохо. Она очень слаба, — говорит мне медсестра, когда мы входим в служебный лифт. Попытки суицида медикаментозными средствами серьёзно нарушают работу организма, и ей придётся остаться здесь ещё на несколько дней. Но её жизнь вне опасности. Спасибо. Это вы её обнаружили? Да, когда пришла кормить кота, потому что она должна была уехать в командировку. Я действительно не знаю, в чём причина. Не видела, как это произошло. Так часто бывает, — говорит она мне сочувственно. Никто так умело не скрывает своё состояние, как человек в депрессии. Неужели я настолько слепа? У Фран не было абсолютно никаких симптомов депрессии. Ни малейших как и чего-то необычного в поведении, за исключением, может быть, того вечера, когда она выпила лишнего. Я чувствую себя полным ничтожеством. Не знаю, можно ли было это предотвратить, но я могла хотя бы сказать ей, что рядом, что она не одна. «Не корите себя», — говорит мне медсестра, словно читает мои мысли. Наверное, для неё в этой ситуации нет ничего нового. «Вы сделали главное». Оказались рядом в нужное время. Когда вашей подруге станет лучше, она вас поблагодарит. Мне не нужна благодарность, я... Голос у меня срывается от рыданий. Я только хочу, чтобы она знала, она необыкновенная. Медсестра отвечает мне улыбкой, и дверь лифта открывается. Вы сможете сказать ей это сами. Пойдёмте, нам туда. Мы идём ещё по одному длинному коридору. В приёмном покое ничем не пахло, а здесь стоит резкий запах лекарств — бетадина, йода и дезинфицирующих средств, которые бьют в нос и вызывают тошноту. Она останавливается перед одной из дверей, стучит и входит. «Добрый день, мадам Бюйсанье. Здесь ваша подруга, и могу точно сказать, она счастлива, что вы вне опасности. Я вас оставлю, если что-то понадобится, зовите». Она выходит, закрыв за собой дверь. И я остаюсь наедине с Фран. На ней больничная рубашка из тех, у которых на спине разрез, а к левой руке тянется капельница. Мне странно видеть её такой. Она бледна и выглядит очень хрупкой. Я всё ещё не могу поверить, что она такое сделала. Несколько долгих секунд мы смотрим друг на друга, не произнося ни слова. Может быть, она думает, что я сильно на неё сержусь, и это правда, но у меня нет ни малейшего желания читать ей мораль. Ку-ку. Лицо у неё искажается, и она начинает плакать. О, Марни, я так жалею, что это сделала. Фран, я бросаюсь к ней и крепко прижимаю к себе. Всё будет хорошо, я здесь. Обещаю, всё будет хорошо, я тебя не брошу. Она плачет, я тоже. «Со стороны, наверное, выглядят глупо, но нам плевать». «Ты нашла письмо?» — спрашивает она, как будто это сейчас самое главное. «Да». «И прочла?» Я улыбаюсь, откидывая ей с олба мокрую от слёз спрять волос. Я попросила его перевести. У меня в школе второй язык был немецкий. «Пакита — моё настоящее имя». «Думаю, я поняла. Ты не любишь своё имя?» «Дело не в этом». Пакита — это маленькая девочка, которая не умела говорить «нет». Это она стала толстой, потому что не могла вовремя отодвинуть тарелку. Это она просто хотела, чтобы родители ею гордились и даже помыслить не могла чем-то их расстроить. Это её долгое время травили, это над ней издевались. Ею пренебрегали, предпочитая ей её подруг. «О, Фран, дорогая моя!» Я смотрю ей в лицо, охватываю взглядом её большие карие глаза и спутанные белокурые волосы. Никогда ещё она не выглядела так трогательно. Сейчас я готова на всё, что угодно, лишь бы ей стало лучше. Абюсанье, твоя настоящая фамилия? Это фамилия Фреда. Я попросил у него разрешения оставить её, когда мы разводились. Моя настоящая фамилия Контрерос. Я смотрю на неё, и меня переполняет безграничная любовь. Да, именно это чувство я к ней и испытываю. Огромная любовь, как к сестре, которой у меня никогда не было. Ты сама хочешь рассказать родителям, или лучше мне? Она закрывает глаза, как будто только сейчас до конца осознаёт, что наделала. Нет, им через неделю улетать с моей сестрой в Венесуэлу и я не хочу нарушать их планы. Они уже 10 лет не были на родине. Никогда бы не подумала, что у тебя венесуэльские корни. У меня очень светлая кожа, а волосы и брови я крашу. Почти полная иллюзия натурального блонда. В детстве волосы у меня были цвета воронова крыла, и я поклялась себе, что когда вырасту, буду похожа на моих кукол Барби. Только забыла сбросить парочку килограммов». Я грустно улыбаюсь, потрясённая тем, что в детстве она дошла до полного отрицания себя. Хочешь рассказать мне что-нибудь о том, что с тобой произошло? Она опускает голову и смотрит на наши переплетённые пальцы. Кто тебя так обидел, Фран? Она прерывисто дышит, поднимает на меня свои глазищи и, кажется, раздумывает ответить или нет. Я не хочу её торопить, я жду. Его его зовут Арман. Он был любовью всей моей жизни. Для него я была Пакита, и мне нравилось, что он так меня называет. Этим он примирил меня с собой. Он даже не знал, что для всех остальных я Фран. Я вспоминаю строчки письма. Вы говорили, что эти отношения меня погубят, а я не стала вас слушать. Как он мог этого не знать? Мы никогда не выходили из дома, Марни. Виделись только у меня. Почему? потому что я была его любовницей Четыре года. Голос у неё срывается. Прости, Фран, не обязательно говорить об этом сейчас. И вообще не обязательно. Может, ты отдохнёшь? Нет. Нет. Я должна всё объяснить, должна. Я больше не хочу ничего от тебя скрывать. И она снова заливается слезами. Я не хороший человек, Марни. Правда, я не хороший человек. Что ты такое говоришь? Да ты один из лучших людей, которых я встречала в жизни. Ты великодушная, помогаешь другим, умеешь поддержать, ты добра к людям, умна и талантлива. Не знаю, кто тебе внушил такую чушь, но ты хороший человек, Фран, это точно. Но он четыре года изменял со мной жене, и я об этом знала. Я хотела, чтобы он бросил её ради меня. Иногда хотела, чтобы она умерла чтобы какой-нибудь колдун наслал на неё порчу, и она превратилась в козу». «В козу? Почему в козу?» Звучит очень неожиданно, у неё явно нервное перевозбуждение. Фран поднимает на меня глаза, полное бесконечной грусти. Эта грусть так же глубока, как и её чувство вины. «Мне ужасно хотелось быть на её месте, жить её жизнью, быть такой же счастливой, как она» быть любимой и никогда не возвращаться домой в одиночестве. Но я этого не заслуживаю. Я всё испортила. Всё. Я ничтожество. Неправда. Ты этого заслуживаешь. И ничего ты не испортила. Ты просто встретила не того человека. Он... Он не должен был давать тебе надежду. Она плачет, и всё её тело сотрясается от рыданий. Он и не давал. Он всегда говорил, что она для него много значит, и я... я ненавидела её за это. Вчера вечером он сказал мне, что любит жену и никогда не бросит её ради меня. Очень жаль. Мне так больно. Если бы это было в моей власти, как бы я хотела одним мановением руки, одной силой мысли развеять её горе. Командировку ты придумала, да? Да. Я знала, что он поехал один в Британь, И просто хотела побыть с ним. А он наговорил мне таких ужасных вещей. И она на одном дыхании выкладывает мне всё, что произошло. Когда рассказ о её последних четырёх годах подходит к концу, меня начинает тошнить. Он всегда отказывался выходить из дома. Мы ото всех прятались. И после этого он обвиняет меня в том, что я подвергаю его опасности, слишком много от него жду, порчу ему жизнь. Он меня раздавил. Но я люблю его. Всё ещё люблю. И больше не хочу терпеть эту жизнь, эту постоянную боль. Я сама во всём виновата. Меня охватывает негодование. Я возмущена, что она так себя принижает. Ведь это он всегда получал, что хотела, не она. Но винит во всём Фран. Ненавижу его. Нет, ты ни в чём не виновата. Ты оказалась здесь потому что он обращался с тобой по-свински. Не считался с тобой. Но ты восстановишься, Фран. Я с тобой, и мне очень жаль, что я раньше не поняла, как ты страдаешь. Ты держалась бодро, скрывала тоску. И, выходит, я была плохой подругой. Нет, ты лучшая из всех подруг, что у меня были. И тебя я тоже не заслужила. Я покидаю больницу совершенно разбитой. Но, Фран, нужно отдохнуть, и мне тоже. Не успеваю я выйти на улицу, как телефон, который всё это время был вне доступа к сети, начинает беспрерывно сигналить. У меня полно сообщений от элиота Видимо, он очень обеспокоен тем, что я столько раз пыталась ему дозвониться, а теперь не отвечаю. Набираю его номер, и он сразу же берёт трубку. «Марни, что за чёрт? Я чуть с ума не сошёл. У тебя всё нормально? Я видел все твои звонки, но не мог ответить, а теперь не могу дозвониться сам». Что-то случилось? Всё ужасно. Фран в больнице. Вчера вечером она пыталась покончить с собой. Я нашла её дома в спальне сегодня утром, когда пришла кормить кота. Вот чёрт. И как она? Не понимаю, разве она не уехала? Уехала, но вернулась. Теперь, по крайней мере, её жизни ничего не угрожает. Эй, ты что, сейчас в машине? Я возвращаюсь домой. Как? Ты же должен был вернуться только через два дня. Я волновался, Марни, ты не отвечала, и я понять не мог, что случилось. Буду через три часа. Не знаю, что делать, то ли таять от любви, то ли просто извиниться. Я предпочитаю таять. Я так рада, что он возвращается. Сегодня вечером мне ужасно не хотелось бы оставаться одной. Не могу дождаться, когда тебя увижу. Я тоже, котёнок, я тоже». Но ты же ещё пойдёшь сегодня на работу? Нет, я предупредила Анну. Я навещу Фран, завезу ей кое-какие вещи, а потом приеду домой. А ты будь внимательнее на дороге. Обязательно. До скорого, дружочек. До скорого. Он вешает трубку, а я закрываюсь в машине и внезапно захожусь рыданиями. Я плачу. И за Фран, из за себя, и всех тех женщин, которые не знают, как они прекрасны. Всех женщин, которые имели несчастье встретить мужчину, что заставило их поверить в обратное. Сегодня вторник, и отныне это будет мой самый нелюбимый день.